17. -е. Света вышла из ванной в глубокой задумчивости. Едва взгляд упал на храпящего в комнате мужа, ее передернуло. Так и не оформившаяся улыбка сошла с лица. Света шагнула в кухню, залитую утренним солнцем, и распахнула окно, надеясь поймать ветерок, но воздух был недвижим. Вернувшись в комнату, и, стараясь не смотреть на ворочающегося на диване супруга, передвинула бегунок на календаре. Задумавшись, открыла последнюю страницу и рассеянно провела пальцем по мелким строчкам, отсчитывая дни будущего года. Потом прикусила губу, заправив за ухо непослушную прядь волос. Света вздрогнула, застигнутая врасплох, хотя точно знала, кто пришел, а Павел заворочился на диване. Открыв дверь, она отошла в сторону. Коля в попыхах сбросил кроссовки и вопросительно вскинул брови. Вроде просыпается. Пашкин телефон выключила. Да, что стряслось-то? Не переживай, это я психанул. Вчера клиент жалобу выкатил. Баковать начал, слово за слово, сама знаешь, чем по столу. И? Говорю же, успокойся. С Пашкой сейчас порешаем по-быстрому, Все образуется. Я тебе потом расскажу. Света недоверчиво посмотрела на Колю. Сваргань похавать на скорую руку, если есть минутка. Негромко попросил тот и, словно извиняясь, пояснил. Я ему сейчас налью, иначе Пашка меня слушать не станет. Разговор серьезный." Не став допытываться, Света скрылась на кухне, хотя уже порядком опаздывала на работу. Коля, подняв с пола принесенный пакет, проскользнул в комнату, где Павел в одних трусах сидел на диване, ерошей рукой коротко стриженные волосы. Тот поднял заплывшие прищуренные глаза и скривился то ли в полуулыбке, то ли в гримасе отвращения. Пришел? Че пришел-то? Желеть, что ли? Так не надо меня жалеть. Жалеть тебя светка будет, а я выпить с тобой хочу, непринужденно отозвался Коля, выудив из пакета бутылку. Не все тебе одному бухать. Сейчас она, кстати, пожрать принесет. Павел прищурился еще сильнее. «А что это ты, Светка моя, командуешь? Названиваешь ей?» «Приревновал, что ли?» Коля осторожно присел рядом. «Ну и дурак. Кому мне еще звонить? Тебе, что ли? Ты трубку не берешь? «Не беру». Павел рассеянно огляделся. «Где она, кстати?» «Да забудь про нее. Коля осмотрелся и прихватил из серванта пару рюмок. Стол был девственно чист. Видимо, пока Паша спал, Света успела прибраться. В этот момент она как раз юркнула в комнату, быстро поставила тарелку с бутербродами и молча скрылась за дверью. Павел скрутил пробку, чуть подрагивающей рукой разлил водку и, не дожидаясь приятеля, лихо проглотил стопку, тут же плеснув еще. Коля, выдохнув, выпил следом и потянулся за закуской. Приятель поднялся и, пошатываясь, подошел к дальней стенке, выдернув из старой побитой доски дарца пару дротиков. Потом отступил и, развернувшись, ловко всадил обе стрелки в мишень. «Дружище, да ты, пьяный, лучше меня трезво популяешь!» «Так батя и научил. Что сложного-то, если руки из нужного места?» «Протянул Павел. Научил. Много чему еще научил. Теперь вот не научит больше». Он мировой мужик, даром, что мастером на заводе полжизни. Ему бы коня до да шашку он бы полстраны перевернул. Его все уважали, поголовно все. И друзья, и на работе, но с доски подсчёта 10 лет не слезал. Это я такой непутевый вышел. Все жизнь у меня через одно место. Всё, до чего допрыгнул это автосервис сраной с тобой на двоих. «Знаешь, как мне эта мастерская досталась? Чего мне она стоила?» «Знаю», — рассказывала не раз. «Этим себя еще не грузи. Все умирают, Паш». Колина этот раз разлил сам, по половине. Поить приятелю в усмерть не следовало, да и самому напиваться было не с руки. Не затем пришел. «Тебе повезло. У тебя отец хотя бы был, не то что у меня». Мать говорила, он от нее ушел, когда мне года не исполнилось. Я его в жизни ни разу не видел. Голоса даже не слышал. И что, вешаться теперь? У тебя изначально... Да, у меня изначально бати не было. С напором перебил Коля. Думаешь, мне от этого проще? Да ни хера не проще. Ты не знаешь, каково это, когда тебя мать, сестра и остальные девки под себя воспитывают. Вроде мужика в семье хотят, а из бабу строят. Только ни хера у них не вышло». «Тебе меня все равно не понять», — проговорил Павел и почти трезво посмотрел Коле в глаза. «А мне тебя. У меня батя был. Не в обиду тебе. Классный батя. Я ж к нему в любую минуту мог и с вопросом, и просто поговорить, и его самого выслушать. Вот с матерью не сложилось, уж не знаю почему». Вроде и своя, и не срали с толком, а один, хрен, как чужая тетка Воспитывала, кормила, гуляла, будто для галочки, потому что так надо. Я иногда думаю, нельзя так, конечно, но думаю, если бы не батя, она бы меня в детдом сдала. Чёрт знает, откуда такие мысли, я ж мелким ничего этого не понимал. Тром чуял, что-то не так... С батей иначе. Батя мне за всех был. Он уже со мной везде, и из школы, и мастерить что-то, и помочь, если надо. В Москву меня свозил даже, в Питер, как сейчас помню. У меня ж ближе него никого. Он обреченно махнул рукой, выпил и откусил заботливо подсунутый бутерброд, а затем окончательно сник. Пошарив взглядом по сторонам, он заприметил на подоконнике пачку сигарет. Взяв ее в руки, он остановил взгляд на невнятном рисунке, ниже которого размашистыми буквами чернела мучительная смерть. Это жизнь, одно мучение, пробормотал Павел с досадой, обнаружив, что сигареты кончились. Может, тебе веревку и табуреточку принести? Говорят, очень от мучительной жизни помогает. Ты еще не начинай. Павел взглянул из-под лобья и неожиданно тихо всхлипнул. «Вот почему он со мной так? Что я ему сделал, а? Я же никогда... Я всегда ему... Всегда...» Он ткнулся лицом в ладони. Из-за плотно стиснутых рук донеслись то ли рыдания, то ли нервный истерический смех. «Мы с ним друг для друга все, а он меня по лицу... И умер. Павел, казалось, перестал замечать окружающее. Я так ничего и не понял. Столько дней голову ломая, пусть бы сказал, пусть объяснил, если я виноват. Коля молчал, озабоченно смотря на приятеля: Да ни в чем ты не виноват. Сам говорил у него с сердцем беда. Нелепое совпадение, это страшно, я понимаю. Но и ты пойми, у тебя теперь никого, кроме светки. Посмотри, на нее, ей тоже плохо. Она же тебя, дурака, любит, места себе не находит. С работы то и дело сбегает проведать, пожрать, приготовить. Думаешь, ей в радость на тебя бухово смотреть? Хотя бы ради нее себя в руки возьми? Да я тоже люблю ее. Павел влил в себя очередную рюмку и откусил бутерброд. Бутылка стремительно пустела. Любишь? Так покажи. Ей-богу, я вот замашку любого порву. А тебе на свою как будто насрать. А что, прям любого порвешь? Вот прям любого-любого. Любого. любого. любого помрачнев, ответил Коля. «Кто мне говна сделает, сильно потом пожалеет». Павел снова выдернул дротики и принялся со стервенением всаживать их в мишень. «Что мулька-то свою снял?» – вдруг спросил он, жестом указав на горло. Коля в недоумении передернул плечами и хлопнул себя по груди. Привычного валькнута на месте не оказалось. «Твою ж мать! Посеял, похоже!» Павел потянулся к бутылке и вместо того, чтобы налить очередную рюмку, присосался прямо к горлышку. «Вот ты хрень свою потерял, а я батю». «Да что ты заладил?» – внезапно сорвался Коля. «Тебя убивать собрались, а ты бухаешь, как сволочь». «Меня?» «Тебя! Помнишь, что недавно Кренделю одному балансировку делал? Ну, коренастый такой, лысый, на Митсубиси новом». «Он вчера в мастерскую завалился с двумя отморозками, тебя искал. Сказал, колеса ему херово поставил. А он машину из-за этого разбил. Я им наврал, как мог. Но у них есть твой мобильный?» а, «Да, точно, звонил тут какой-то ушлепок, Хотел на бабки выставить. А ты что?» «Замер Коля. Нахуй его послал». «Ой, дурак!» — схватился за голову приятель. «Это же майский был. Он тебя за яйца теперь подвесит». Иваныч понарассказывал, какие у него связи. Иваныч много чего говорит. Тот еще сказочник. В этот раз серьезно, они тебя ищут и найдут. А потом ноги переломают. Понимаю, тебе сейчас море по колено и плевать на все, А ты думаешь, я бухой и ни хера не понимаю. Да послушай меня, дебила, кусок. Если вам есть куда ехать из этой квартиры, то уезжайте, пока не уляжется. К Светкиным родным или в папкину хату. Не поеду я никуда. Снова огрызнулся Павел. «Шупи зассал перед каким-то лысым обмылком. Я сам ему нос в голову затолкаю». Коля скрипнул зубами от злости и беспомощности. Разумные доводы иссякли. Что дальше? Прежде он Пашу таким никогда не видел. Случившееся с отцом что-то сломало в этом прежде адекватном и понимающем человеке. «Я тебе все сказал», — выдохнул Коля. Первая бутылка закончилась на изумление быстро, а Павел уже извлек из пакета вторую. Повторяю, последний раз: у тебя проблемы, причем чертовски серьезные. Ты эту пол допей, трудопей, а за новые не иди, тебе и так хватит. Обмозгуешь потом все на трезвую голову. Я еще светки потом ситуацию нарисую, вы с ней обсудите. Светку оставь! вспылил Павел и швырнул дротик так, что тот едва не угодил приятелю в голову. Идиот! Коля вскочил на ноги. «Я о тебе и семье твоей забочусь. У тебя отец умер, ты его похоронил. Все проехали. Нет его и не будет больше. Ты остальных в могилу не загоняй. На меня тебе срать. Ладно, переживу. Светку пожалей. Кто у тебя остался? Ты да она. А ты свой хлебалов в бутылку заткнул. От проблем спрятался. Тебя прибьют, а тебе похеру. Светку вдовой оставишь? Давай, флаг в руки. Батя бы бы гордился. Заткнись, сука!» Гаркнул Павел, шарахнув бутылку об «Вот и хорошо! Меньше выпьешь!» — процедил Коля, чувствуя, как бешено колотится сердце. На испуганно заглянувшую в комнату свету он даже не посмотрел. «Ты не дурак вроде. Бухать завязывай. Я завтра утром еще позвоню, а ты проспись». Прерывисто дыша Коля вышел, прикрыв за собой дверь. Он сделал все, что смог. «Что происходит?» — накинулась на него Пашина супруга. «Ты с ума сошел? Что ты ему наговорил?» Все нормально. Где нормально-то? Он там сейчас все разнесет. Не разнесет, я его знаю. Перегнул, конечно, немного, но это не страшно. Ты же видишь, ему хороший пинок нужен, чтоб себя жалеть перестал. Натура у него такая, иначе не завяжет. Ему вдолбить надо, что водка свое ничего не вернет, что жить надо. Может, психолог из меня хреновый, но. Резко замолчав, Коля покинул квартиру, сбежал по лестнице и вышел из дома, пнув ногой двери подъезда. В голове крутились разные сценарии их непростого разговора, где он уверенно убеждал Пашу поступить как разумный человек. Только, как известно, после драки кулаками не машут. Было еще утро, и ехать в мастерскую выпившим не хотелось. Очередной заказ ждал. Постояв у подъезда и втянув прохладный утренний воздух, Коля достал из кармана наушники и включил плеер разом, отгородившись от мира. Тяжелая музыка заглушала тревожные мысли, вымывая из души осевшую дрянь. Музыка лечила не хуже психолога. Прибавив звук так, что ушам стало почти больно, Коля накинул капюшон кенгурухи и, спрятав руки в карманы, зашагал прочь. Очень хотелось дождя. не короткого летнего, настоящего ливня. Чтоб залил все вокруг, затопил и вымыл этот город, очистил от безумия последних дней. Коля глянул вверх, выжженное блекло синее небо, перечеркнутое парой изгибающихся самолетных следов, было девственно чистым. Оставив за спиной Пашу на трехэтажку, Коля двинул прочь. Можно было свернуть к остановке, но хотелось пройтись. Он шагал по растрескавшемуся тротуару, расчерченному тенями, толстых старых деревьев. По правой стороне тянулись одноэтажные разноцветные деревянные домики, прячущиеся за покосившимися заборами, по левой однотипные двухэтажки из силикатного кирпича. Через каждую сотню метров путь преграждали перекрестки. Улица Зои Космодемьянской, улица Олега Кошевого, Зины Портновой. Казалось, давно канувший в лету Советский Союз никуда не исчез, оставив здесь частичку своего прошлого. Далеко впереди маячили высокие ржавые арки главного входа в единственный на весь город парк отдыха, где каждое лето оживали старые аттракционы и куда Коля когда-то бегал на вечернюю дискотеку. Возникла шальная мысль взять билет на Чертово колесо, чтоб раскрутило хорошенько, как в детстве, чтоб прочистило мозги. Коля вытащил из кармана пачку. Внутри оказалась последняя сигарета, неудачно переломленная зажигалкой. Он выдернул наушники, скомкал пачку и швырнул в урну. Как назло, ни одного магазинчика рядом не наблюдалось. Мимо прошел невысокий крепыш с хмурым прищуром острых глаз, спрятав руки в карманах жилетки, накинутой поверх камуфляжной футболки. Коля на мгновение встретился с ним взглядом. Сигареты кончились, обернувшись на голос. Коля увидел мужчину в пиджаке Френчи, тщательно застегнутом на все пуговицы. Угощайтесь!